Но мужей, населяющих град велелепной Афины, область царя Эрехтея, которого в древние веки Матерь-Земля родила, воспитала паллада Афина и в Афины ввела и в блестящий свой храм водворила, где и тельцами, и агнцами ныне ее ублажают, чада Афин при урочном исходе годов круговратных, Сих предводил Петеид Менесфей в ротоборстве искусный. С ним от мужей земнородных никто не равнялся в искусстве строить на битвы и быстрых коней, и мужей-щитоносцев. Нестор один-то оспаривал, древле родившийся старец. С ним пятьдесят кораблей под дружиною черных примчалось. Мощный аяк Стеламонит... 12 судов саламинских вывел и сонами стал, где стояли афинин фаланги. В арго сиживших мужей, населявших терин в Крепкостенный, град Гермиону, Азину, морские пристанища оба, грады Трезену и Ионы пидавр виноградом обильный, живших в Масете, в Эгине, ахейских юношей храбрых, сих предводителем был Диамет знаменитый воитель, также с Фенелл, Капанея великого сын благородный. С ними и третий был вождь, Эвреал небожителю равный, храбрый Микестия сын, потомок царя Талайона. Вместе же всех предводил Диамет, знаменитый воитель. 80 черных судов под дружинами их принеслося. Но живущих в Микене, прекрасно устроенном граде, и в богатом коринфе и в пышных устройствам Клеонах, Орнии град населявших, веселую Ориферею, град Сикион, где царствовал древле Адраст Брононосный, Чад Гиперессии всех, Ганаессы Высокоутесной, живших в Пеллени, кругом Агионом уже обитавших вдоль по Поморью всему и окрест обширной Гелики, Всех их на ста кораблях Предводил властелин Агамемнон. Рать многочисленней всех, Превосходнее всех ратоборцы с ним принеслися. Он сам облекался сияющей медью, Славою гордой, что он перед сонмом героев Блистает саном верховным своим И числом предводимых народов. Град населявших великий, Лежащий меж горлоке Дэмон, Фару, Спарту, Стадам Голубиным любезную Мессу, В Брисии живших мужей и в веселых долинах Авгии, Живших Амиклы в стенах и в Гелосе граде Приморском, Град населяющих лас и Окреста Тилы живущих, Сих Агамемнона брат Менилай, знаменитый воитель, вел шестьдесят кораблей но отдельно набой ополчался. Ратников сам предводил, на душевную доблесть надежный самых на бой возбуждал и пылал, как никто из Ахеен, страшно отмстить за печаль за стон похищенной Елены. В пилосе живших мужей, обитавших в арене веселой, Фриус, алфейский брод и славные зданием Эпи, град Кипарисию, Гратам Фигению в круг населявших, Птелиус, Гелос и Дорион, Место, где некогда музы, Встретив фамира факийского Песнями славного мужа, Дара лишили. Идиа от Иврита, царя Эхалиин, Гордый хвалиться дерзал, Что победу похитит он в песнях, Если и музы при нем воспоют, Эгеохов и Гневные музы его ослепили. Похитили сладкий к песням божественный дар И искусство брицать на кефаре. Сих предводил повелитель их Нестор, Конник Геренский, С ним 90 судов принеслися, Красивые строем. Живших в Аркадии, Вдоль под Келенской горой высокой, Близко могилы Эпита, Мужей рукопашных на битвах, В Феносе живший народ, в Архамене стадами богатым, В Рипе стратии муже обитавших и в бурной Ниспе, И Тегеи в стенах, и в странах Монтинеи веселой, В стимфоле живших мужей, в Парразии невыпахавших, Сими, начальствуя отрасль Анкеева, царя Агапенар, Гнал шестьдесят кораблей ногочисленные в каждом из зонах мужа сидели Аркадские, сильные искусные в битвах, их ополчением сам повелитель мужей Агамемнон дал корабли доброснастные, плыть им по черному понту к трое высокой. они не ббргли о делах мореходных. Вслед в уросиицы текли и народы священной элиды. Жители тех областей, что Гермина, Мерзин Приграничный и Утес Олинийский и Холм Олизийский вмещают. Их предводили четыре вождя, и 10 за каждым быстрым неслось кораблей с многочисленной ратью Эпеин. Сих устремляли на бой Анфимах и воинственный Фалпий. Первый – Криатова Оторсль, второй – Акторида Еврита. Тех предводителем шествовал храбрый Диор Амаринкит. Вождь их четвёртый был Поликсен, небожительу равный, доблестный сын Агасфена, народа царя Авгиид. Рать из Дулихии, рать с островов Ахинадских священных, тех, что за морем широким лежат против брега Элиды, Мегисфилит предводил, ратоборец Арею подобный. Сын любимца богов, канеборца Филея, Который некогда в край дулихийский Укрылся от гнева отцова. 40 за ним кораблей Под дружиною черных примчалось. Царь Одиссей Предводил кефалеен возвышенных духом, Живших в Итаке мужей И при Нерите трепетнолистном, Чад кракелеи, Пахавших поля или гипы суровой, В власти имевших закинф, И кругом обитавших в Самосе, живших в Эпире мужей и на бреге противоположащем, сих предводил Одиссей с советами равные Зевсу. И 12 за ним принеслось кораблей красноносых. Рать из племен италийских Фуас предводил Андремонит. Радь из мужей, обитавших в Олени, Пелени, Плевроне и в Каледоне Камнистом, и в Граде Халкиде Приморской. Не было больше на свете сынов прононосных Инея. Мертв и сам уже был он, и мертв Мелиагр Светлокудрый. И в Итолии царствовать верено было Фуасу. 40 за ним под дружиною черных судов принеслося. Критин же и Доминей предводил знаменитый копейщик. В Кноссе живущих мужей, в укрепленной стенами Гартини, ликт населявших Милет и град Белокаменный Ликост, Ритий Обширный и Фест, многолюдные славные грады и других населяющих Крита Стоградного земли, был воеводою и Доминей знаменитый копейщик, и мирион алию равной губителю смертных 80 черных судов принеслосься под крицкой дружиной